В очередь. Можно бесконечно рыдать над тремя вещами. Над рассказом Тургеньева Муму, над разрезанной луковицей и над организацией приема пациентов в государственных поликлиниках. Тот, кто хоть раз провел у кабинета врача час и более, спал на постиг сию истину. Вы записались на прием к участковому терапевту? Не спешите радоваться. Попасть в кабинет по времени сможете лишь в одном случае. Если вам удалось рвать талончик на 8.00. Почему так? Все просто. К началу приема непременно материализуются те, кто не записан, но кому приспичило срочно-срочно. Их не меньше, чем по записи. Каждого, без исключения, терапевт обязан принять. За этим следят. От Оттого внезапные вполне законно вклиниваются между теми, кто записан, через одного. И гордо именуют себя живой очередью. Простая арифметика. Чем позже официальное время вашего приема, тем дальше вы отодвинетесь по итогу. А представьте, в каком положении терапевт. Четыре приемных часа, 16 человек по записи, плюс 16 внезапных. Плюс принципиальные скандалисты, что заходят в кабинет четко в свое время и, игнорируя раздетую пациентку на кушетке, требуют прервать прием. Плюс цитовые товарищи, регулярно приползающие в обход очереди от узких специалистов и из кабинета ЭКГ. Плюс пришедшие вне очереди на диспансеризацию. Как обслужить такую толпу, и вовремя освободить кабинет для напарницы. У каждого свои методы. Кто-то остается на приеме на 2-3 дополнительных часа, задерживая и себя, и следующую смену. Кто-то, окончив прием, не слишком благородно спихивает недопринятых пациентов на неотложку и других врачей. Довелось мне как-то побывать пациенткой в поликлинике по месту жительства. Мой терапевт принимала с 8 утра до 12. Я записалась на 11.30. В кабинет я попала в 14.49 а у врача еще намечалось 16 адресов, и оставалось 7 человек за дверью. Моя стратегия была иной. Я работала в вечном ускорении, активно использовала шаблоны приемов, старалась быстро вычленить главное, равномерно разделить работу с медсестрой, отсеять на начальном этапе тех, кто пришел, просто выписать направление на анализ, отсортировать неотложных пациентов. Да, успевала. Да, все были довольны. Мол, только явился, тут же приняли. Но был в моей стратегии и минус. На побочные бесполезные действия, вроде оформления карт по ДД и отписок, я тупо забивала. Оттого регулярно становилась главным антигероем на рапортах, часто обсуждаемым в негативном ключе субъектом и персоной нон-грата у начальства, теряющего из-за меня премии. Сама стимулирующая тоже теряла. Да так много, что, не упустия такую сумму, могла бы брать по месяцу в год без содержания. Вот и получается, что даже стараясь не жертвовать личным временем, ты им все равно жертвуешь. Еще сложнее в таких условиях организовать современную диагностику. Неизвестно, когда пациент придет на то же УЗИ, брюшной полости или КТ органов грудной клетки. Может, завтра, а может, через месяц. Да, кто-то может позволить себе обратиться в платную клинику и сделать все быстро и с комфортом. Но основная аудитория участковых терапевтов... Увы, увы, увы. К онкологу попасть, пожалуй, сложнее всего. И это всегда имеет нехорошие последствия. Кто же ответит за упущенное время? Правильно, участковый терапевт. Словно он все эти бюрократические заморочки и очереди придумал. Очередь — это живой организм. Валевокс — человеческая многоножка. Вот желудок, жует шаурмет и закапывает майонезно чупным миксом растянутые треники и вздутый линолеум. Вот мозг вещает о механизмах очищения организму волшебным репешком и оливковым маслом и заставляет окружающих раскрывать рты в безмолвном изумлении. Вот иммунитет. Бабушки с палочками. С виду божьи одуванчики. Но чураков не пропустят. А вот болевой рецептор. Словил раздражение и тригернулся во весь голос. Подобно тому, как импульс бежит по нерву, малейшее недовольство одного звена — Со скоростью звука перекидывается на остальные. Загудел один, толпа превращается в улей. Вьется, лупится дверь кабинета снаружи, жужжит, кусается. И, будь уверена, крайне останешься ты. Очередь — настоящая социальная сеть. Здесь успевают перезнакомиться, передружиться, расшарить уйму мракобесных советов. Здесь узнают о бадах, тысячелестниках, уринотерапии и целебном авиационном керосине. Здесь откровенничают, жалуются и делятся наболевшим. Сосед в очереди, как попутчик в поезде. Надежный ассистент врача и медсестры, бесплатный психолог. Ему можно рассказать обо всем, ведь ты вряд ли увидишь его снова. Поделишься сокровенным, вскроешь гнойник, глядишь и забудешь, для чего тебе терапевт. Самая длиннючая очередь случилась у меня в конце 2020-го, в самый разгар второй ковидной волны. И это была роковая очередь. Болели все, вообще все. И пациенты, сгрудившиеся за дверью кабинета. И участковые терапевты, повально ушедшие на больники. Нас оставалось только четверо. Я принимала в третью смену, одна. В очереди собрались все, кто мог. И записанные, и внезапные, и недопринятые из предыдущих смен. Человек пятьдесят набралось точно. И все с больничными. Сфигали просто так в темное время суток в ковидном балагане киснуть больничный лист дело серьезное на завтра прием не отложишь все строго юридический документ как никак длительный больничный дело серьезное вдвойне его нужно через врачебную комиссию проводить а значит обо всех пациентах что перешли пятнадцатидневный рубеж до конца рабочего дня нужно сообщить грохотовой плюс все обосновать и оформить кучу лишних бумажек на часах восемнадцать тридцать принимаю в ускоренном темпе а очередь за дверью все растет Очередь ревет, кашляет, грохочет. Сквозь дверь все прекрасно слышно. Звук въедается в стены кабинета, обволакивает коконом. Прорастает сквозь бренное тельце. Где я? Где мир? Одно сплошное головокружение. И вдруг я замечаю, что не вижу центр монитора. Вообще перед собой ничего не вижу, куда бы ни повернулась. Боковым зрением улавливаю черные строчки слов. А вот центральные поля выпали. «Мать вашу!» Я, кажись, в тридцать пять годиков доработалась до инсульта. Что делать? В панике звоню Васечкиной. Ирина Антоновна, я все, я закончилась. Не могу принимать дольше. Я перед собой ничего не вижу. У меня еще человек тридцать осталось. Ну, Мария Александровна, надо как-то принимать. Никого, кроме вас, нет. Можно я их в ваше отделение пошлю? Вою белугой. А о из другого отделения вы подумали? Так вызовите кого-нибудь. Все серьезно. Я же не вру. Я печатать не могу, ничего не вижу. Только боковым зрением. Мне кажется, инсульт шарахнул. Что, я за вас принимать должна, что ли? Почему бы и нет? Может, мне еще и на адреса за вас ходить?» Бестрастно вещает трубка. В ярости я сбросила вызов и швырнула телефон на стол. Тогда-то я и поняла, что наше геройство — пустая жертвенность и самодурство. И никому оно не далось. Тогда-то я и решила, что из кожи вылезу, но не утону в этом болоте. К счастью, пациентка, что сидела на приеме, не растерялась. Она позвала из коридора своего мужа. Мне измерили давление, и за ручку сквозь негодующую толпу отвели к неврологу. К тому моменту я уже начала кое-что перед собой различать, а выпавшие участки поля зрения заменила мерцательная скотома. Это такая яркая, разноцветная, веселая штука, похожая на статичный фейерверк. Тогда-то я и узнала, что у моей мигрени, оказывается, бывает зловещая аура. Тот страшный прием я все-таки закончила. Отлежалась полчаса на кушетке, задержалась на полтора часа и довела все и всех до ума. И знаете, я рада, что тот день был, и что все случилось именно так. Эти события сдвинули что-то в моей голове, перевернули калейдоскоп, очертили цель, пусть тогда еще невнятную, но зарождающуюся. Я не хочу геройствовать, не хочу быть вечной жертвой. Я хочу жить. Для пущей лиричности нужно было бы написать о том, что иногда меня пробирает ностальгия, что воспоминания о гудящей за дверью толпе, куче бумажек и бесконечной суете пробивают на слезу. Но нет, палец не поднимается, ибо воспоминания эти до сих пор наводят ужас и панику. А врать я не люблю.